Галина Гончарова Взмах драконьего крыла Я беден и не слишком знатен. Я не могу на тебе жениться. Будь он проклят, этот титул. Ты сама всё понимаешь. Да, понимаю. Ты умный. «Ты замечательный, но для наших придворных болванов это ничего не значит!» «А ты принцесса, и это для них значит слишком многое!» «И если я последую зову сердца, из мятежей мы не вылезем следующие сто лет!» Вместо ответа мужчина целует руку своей любимой. Он отлично знает, когда её высочество выйдет замуж по расчёту, Он просто... Он не умрёт. Самоубийство недостойно дворянина. Но если кто-то хочет встретиться со смертью, он найдёт способ. Потому что видеть её с другим выше его сил. Он любит принцессу так, что кровь бы дал из себя по капле выцедить. Для неё? Лишь для неё? Но быть вместе они никогда не смогут. Когда тебя похищает дракон, это страшно, наверное. Во всяком случае, принцесса Азалия от ужаса лишилась чувств. И все видели, как над башней, словно совершив круг почёта, взвился золотой дракон, как подхватил принцессу и улетел. Только золотая коса из лапы свисала. Обедняшка и не кричала даже вовсе, обеспамитила от ужаса. Такое бывает. Естественно, король был в ужасе. Королева рыдала. Принц Абель хотел было отправиться на поиски двоюродной сестры, но её родители были категорически против. «Нет-нет, это неправильно. Азалия у нас девушка на выданье, дорогой. Вот кто победит дракона, тот и получит её в жёны, а ты всё-таки кузен, поэтому тебе нельзя». Надо сказать, королевская семья была невелика. Его величество, её величество, две принцессы, Азалия и Амалия, ну и Абель, сын королевской сестры ныне покойный. Но высокий титул ведь не гарантия плодовитости, даже скорее наоборот. Так что по королевству был брошен клич. Тот, кто победит дракона, получит в жёны принцессу. А учитывая, что она старшая и вообще наследница, после смерти короля у удачливого героя есть все шансы обзавестись троном и короной. Приз был настолько велик, что герои ринулись в королевство потоком и разочарованно замерли перед дверями дворца. Если кто не знает, геройство дело не особо доходное. Шишки и синяки – Там пребывают с завидной регулярностью, а вот с деньгами – хуже. А его величество объявил, что лично он на поиски принцессы и гроша не выделит. Герой и так получит всё. Неужели сейчас ему жаль потратить какие-то медики? Тогда это неправильный герой. Жлоб из купердей И к чему такой принцессе? Так что примерно половина героев – отсеялась ещё на подходе. Осталась вторая половина. Дворяне, из богатых и не очень, и купцы. Ну и несколько аферистов, которые умудрились заработать деньги и не познакомиться при этом с палачом. Такое тоже бывает иногда и не в сказке. Так что в следующий месяц королевство очень неплохо заработало. На продовольствии, тёплой одежде, лекарствах, чудодейственных амулетах, эликсирах, свитках, снаряжении для гор, конях, ослах, на последних особенно. А вот в соседних королевствах дела обстояли хуже. Во-первых, решили попытать счастья принцы, но, увы, его величество тут же объявил, что любой, кто хочет спасать принцессу, будет делать это в одиночку. Ну, с отрядом человек в 10-15. а иначе это уже вторжение на территорию Тарадора. И ему это не нравится. Короли-соседи подумали и решили, что принцесса того не стоит. Родимая чадушка отпускать на съедение здоровущей рептилии? Ну уж, дудки. Лучше подождать, пока вторая достигнет брачного возраста. А вось не станет дракон и вторую утаскивать. Должна же у него, гада, совесть быть. Или хотя бы у короля охрана? Были, конечно, одиночки, но на таких много не заработаешь. Опять же, пока соберёшься, пока доберёшься до границы Торадора, а там и до гор, а если принцессу спасут раньше, обидно ж будет. Так что потенциальные освободители были в основном местными. Неделя-другая на сборы, а потом целое стадо героев двинулось в горы. «Устоят ли?» – поинтересовалась королева-мать, выглянув из окна. Эти горы и не такое выдерживали. Успокоил её король-отец и захлопнул окно. «Не стоит угорять короля-отца». за его душевную чёрствость и даже жестокость. Королевство Торадор в этот момент находилось в достаточно сложном положении. На севере, в горах, активизировались разбойники, из-за чего торговля с другими странами была весьма затруднена. Король знал, кто именно разбойничает, но знать и доказать – суть вещи разные, а не докажешь – не посадишь. Можно, конечно, поотрубать пару голов королевской волей, но как быть с дворянским собранием, где тут же начнутся свары, склоки и раздоры, и кончится это может чем угодно, вплоть до бунта? Такого счастья его величеству и даром не надо было. Это одна из проблем. Вторая же, и в чём-то главное, состояла в отсутствии прямого наследника. Сын сестры – это всё-таки не король. Да и отец у него был не так, чтобы очень знатный. И сам сын. Удался ли он? Ну, не урод, не болен, но дурак. Не из тех, кто, складывая 6 и семь, получит восемь разных результатов, нет, а просто из тех, кто спесив до глупости и не может предположить ума в ком-то стоящем хоть на ступеньку ниже его. Такими очень легко управлять. А каково сажать их на трон? Плохо, очень плохо, вплоть до переворота и потери трона. Но и девушек тоже не коронуешь, дворянство озвереет. Надо выдавать дочь замуж и короновать её мужа. А за кого? Вот королю и приходилось тяжко. Мало ему было интриг, скандалов и склок между дворянами. Мало попыток воздействия, уговоров и прочих радостей. Мало предложений от принцев соседних государств. Младшая эта дочь пока еще была совсем малявкой, 10 лет – не возраст. А старшая уже заневестилась, вошла в пору и в свои 18 вызывала неконтролируемое слюноотделение почти у всех мужчин при дворе. Исключением были слепые и глухонемые. С одной стороны – королевство и обнаглевшее дворянство, с другой – родная дочь. Ну и житейские проблемы. И как тут не поблагодарить дракона? Вовремя подвернулся чешуйчатый. Теперь хоть какая-то передышка будет.